Глава 8. После ужина я пошла на второй жилой этаж отдыхать. Раз уж Рейвен такой порядочный, то завтра постоит за прилавком и даст мне возможность наделать всяких настоек. Поэтому я позволю себе сегодня выспаться. Работа работой, а сон по расписанию. Нечего повторять ошибки прошлого, тем более я до сих пор не избавилась от подозрений, что померла в своем предыдущем мире от переутомления и недосыпа. Я легла в свою мягкую постельку с наслаждением вытягиваясь. Насобирались сегодня мы с наем трав по самое Не могу и Не Хочу, ноги гудели, спина ныла, а всякие мысли лезли и лезли в голову. Ладно, в голову лезла лишь одна мысль: как, во имя всех фармацевтических богов, если такие существовали, посетительница забралась на высоту в 2,5 метра. Мы ведь специально пошли и посмотрели, не было ли подручных средств. Ничего. Ни лестницы, ни стула, ни даже ведёрка. Ей-богу, мистика какая-то. Я поёжилась, переворачиваясь на бок и глядя в окно, в котором внезапно показался человеческий силуэт. Это ещё что такое? Воры к нам не ходят, боятся таблеточной машины. До дрожи, с момента её появления, до мокрых штанов с тех пор, как миг распространил слух, что эта машинка одного такого нерадивого вора сожрала и пустила на настойчки. Все обитатели дома легли спать по своим комнатам сразу после ужина, да и ко мне есть намного более простой путь, чем через окно. Но силуэт в окне не исчезал, а значит, не воображение. Быть не может. Неужели покупатель? Да не совсем оборзели. Я их просто сейчас выпихну обратно, и пусть завтра приходят и покупают средства от синяков, ушибов и переломов, хоть какая-то моральная компенсация». Лери, сестрёнка Лерри, открой окно!» Раздался шёпот. «Миг? Он что, перепутал комнаты?» Я подошла к окну, приоткрыла так, чтобы влез человек, и за шкирку втащила подростка внутрь. «И что это такое, Миг?» Спросила я, не убирая руку с затылка, чтобы эффект от моего вопроса был посильнее. «Проверка», — пробурчал он. «И что же ты проверял?» «Как можно попасть на такую высоту без помощи подручных средств?» «Иначе как мы в отхожее место ходить-то будем? Страшно ж?» И каковы результаты? Живо поинтересовалась я, отпуская подростка. «Можно держаться за выступающие кирпичи, поэтому реально взобраться на второй этаж», — сказал Мик. «И по этой стене, и по другой». «Зубами держаться?» «Руками, но не без последствий». Фыркнул Мик и показал мне ладони, которые покрыли мелкие ссадины. Полагаю, та женщина использовала или ногти, или когти, потому что ручки у нее остались целыми. «Эти знания наверняка помогут тебе справиться со своим страхом», — хмыкнула я. «Издеваешься, да?» — обиженно спросил Мик. «Самую малость. То есть в мою комнату, влез-то исключительно ради эксперимента?» — спросила я, кивнув Мику на стул, а сама уселась на своей кровати. «Тут в другом дело». «И в чем же?» хотел про Рэйвена поговорить. «Лерри, а ты не думаешь, что наш гость как раз и есть тот самый темнейший, которого разыскивают?» Подозревала, пожалуй, но у меня не было предубеждений в отношении тёмных. Светлые — мастера преувеличивать, в этом они даже землян переплюнули. Однажды я сказала девушке, что она может прижечь прыщ настойкой календулы, «На следующий день я распродала эту настойку полностью, потому что светлые провозгласили ее величайшим эликсиром молодости, похудения и идеальной кожи. Поэтому вполне может быть так, что Темный съел кусочек плохо прожаренного мяса, а на завтра его объявили живодером и обвинили в том, что он ест младенцев». «Не думаю», — соврала я Мику. «Нечего ему забивать лишним беспокойством голову». «Почему?» «Потому что Рейвен никак не подходит под описание темнейшего. Слишком адекватный?» «Лерри, у тебя любой мужчина, который не снимает штаны, чтобы показать чирь на заднице, адекватный», — посетовал Мик. «Это не показатель нормальности». «Серьезно? То есть ты назовешь нормальным того, кто бежит к стойке с криком «У меня выскочило» или «Посмотрите, какой красненький и кругленький, как убрать симпатягу?» «Нет, но...» — сдался Мик. «Ну вот тебе и итог», — сказала я. «Но я все равно думаю, что Рейвен, темнейший», — громко возмутился Мик. Я не успела шикнуть и попросить его быть потише, потому что дверь открылась, и на пороге моей комнаты оказался Рейвен, который с ухмылкой произнес. «Надо же, какие интересные мысли у тебя блуждают в голове». То ли из-за приглушенного света, то ли из-за эффекта неожиданности — Рэйвин вдруг прекратил мне казаться красивым, благородным мужчиной, разом превратившись в опасного человека. Было в нем что-то такое... хищное. И если сравнивать его с людьми, борющимися за последнюю упаковку препарата, порекомендованную небезызвестной звездой телеэкрана на букву «М», то боец то было и нечего». «Надо же, какие интересные люди бродят по девичьим спальням! И какие же мысли бродят в твоей голове, что ты ночью являешься ко мне в спальню? С какой целью?» «Э-э-э», растерялся Рейвен. «Я услышал ваш разговор, вот и решил зайти и прояснить вопрос». «Ночью?» — скептически уточнил Мик. «А сам?» «А ты меня не сравнивай. Во-первых, я ребёнок, во-вторых, я считаю её родственник, а в-третьих, полностью одет». Но Рейвен ведь тоже был одет, разве нет? Я прищурилась и заметила, что он в одних штанах и не застегнутой рубахе. В этом мире считалось весьма неприличным обнажать грудь не только женщинам, но и мужчинам, так что Мик, по сути, прав. Рейвен был в абсолютно неприличном виде. «Извращенец», — сказал Най, который возник за спиной Рейвена, заставив того резко обернуться. Я не без удовольствия отметила, как вздрогнул Рейвен. Но да, если встретить ночью Ная и Наю, то легко можно испугаться. Светлые волосы, длинные белые ночнушки почти до пят, еще и за руки держатся, как призраки, ей-богу. Я, когда в первый раз застала их на кухне, вышедших попить водички, то едва не заорала. И, кажется, детишки вполне представляют, какое впечатление производят, и с удовольствием этим пользуются. Я ничего такого не хотел. Тут же запротестовал Рейвен бросая на нас с мигом отчаянные взгляды. Даже если не хотел, то все равно не стоит так свободно расхаживать в чужом доме ночью. Между прочим, я вот на секунду решила, что Рейвен нас прибить пришел как свидетелей. Сейчас я уже так не думала. Связать растерянного мужчину, которого Ная и Най так легко заставили паниковать, с убийцей не получалось. Но зато поняла, что если Рейвен и впрямь темнейшество... То стоит побыстрее выпроводить его из дома, чтобы избежать неприятностей. Все извращенцы так говорят, безжалостно припечатала Ная. Я приличный мужчина, вздохнул Рейвен. Глупо меня обвинять в чем-то таком. Угу, и так они тоже говорят, добавил Миг. Кошмар, мы приютили не только темного мага, но и настоящего извращенца ужас. Эй, я не темный маг, возмутился Рейвен. «Чем докажешь?» — спросил Мик. «Ничем ведь, да?» «Почему же?» — вдруг сказал Рейвен. «Если купишь двулики амулету мага, а я применю магию, то этот амулет покажет мою настоящую природу. А вообще я услышал, как вы спорите, что я тёмный маг. Но я совсем не тёмный зашёл сказать, что волноваться не о чем. Если хотите, то я завтра же уйду». «Никто ни в чём не обвинял?» Замахала я руками. Не хватало еще лишиться бесплатной рабочей силы, тем более до конца неясно, светлый он или темный. Проверить бы, а там дальше решать. «Кроме того, что ты извращенец», — вставил Най. «Но это оправданно. Кто забирается в спальню приличной девушки в таком виде?» «Эй!» — начал Рейвен, но потом выдохнул, присел на корточке и погладил детишек по макушкам. «Я не хотел ничего плохого, извините, если напугал». Может, и не тёмный? Как-то слишком он уж хорош для тёмного. Несмотря на довольно обидные слова детишек, не стал ругаться или обижаться, а наоборот постарался утешить. «Ладно, ладно. Если вопрос решён, то давайте расходиться», — попросила я. «Время позднее. Всем пора спать». Когда все, кроме Мика, разошлись по спальням, я шепнула подростку. «Разузнай завтра всё про этот камень и в чём может быть подвох. Надо Рэйвена проверить на эту светлую тёмную магию». На следующее утро я продрала глаза лишь благодаря чуду. Чудо звали Най. Она стащила с меня одеяло, отобрала подушку и зло-презло вещала. Не встанешь, темные сожрут, обгладают каждую косточку, а мозги оставят на потом. Я невкусная, почти ядовитая, подавится! вяло отбрыкивалась я. И вообще, Най где-то таких ужасов понабралась. Нам воспитатели рассказывали, если мы не слушались призналась Ная, добавив, «но я знаю, что это всё враки, а вот извращенец в доме, серьёзно, снова зайдёт к тебе в спальню, увидит голый и всё». «Что всё?» «Вообще всё, сожрёт». «Почему у тебя все, всех жрут?» вздохнула я, стаскивая своё бренное тело с кровати. «Голодная я, только завтрак приготовила, жду, пока все спустятся». «Какие милые ассоциации». Пока меня не сожрало с голодухи это прекрасное чудо Ная, я быстро оделась, заправила кровать и спустилась с ребенком вниз. В сборе были все, кроме Мика. Шустрый подросток явно ускакал уточнять насчет амулета. После завтрака я задумалась над очень важной вещью. Отправить Рейвена в торговый зал одного или пожалеть? Вроде нормальный мужик, но зачем-то по чужим спальням ходит, да и Мик пока занят». «Ная, поможешь Рейвину? спросила я. «Конечно. Если придут дамы и будут говорить «неприличное», то мне спрашивать, не открылся ли в нашем городке дом терпимости и почему они оттуда сбежали». «Верно», — покивала я. «Какая сообразительная девчушка». «А если придут мужчины и станут творить обо что, то можно громко кричать, что тут дяди-извращенцы?» «Точно», — подтвердила я. «Если будут кричать, что у нас все дорого, то отправлять в лес на границу к темным. Если будут скандалить, то угрожать таблеточной машиной. Если будут говорить, что побьют, то угрожать тобой и твоими проклятиями». Бодро отрапортовала Ная. «Да, ты запомнила все правильно», — покивала я, а после увидела круглые глаза Рейвина. «Что такое?» «А так можно было?» — растерянно спросил мужчина. «Это работает?» «Когда это говорит Ная, то да». Работает, подмигнула я Рейвину. Сегодня сам в этом убедишься. Ладно, я готовить лекарства. Кстати, будет желание, можешь приходить. Если появится посетитель, то прозвонит колокольчик выйдешь. Но думаю, сегодня не так уж и много людей будет все-таки светлейшие приезжают. Я отправилась в комнату с травами, готовая сделать все в пять раз быстрее, она и с Рейвином пошли в торговый зал. Наю я велела отоспаться, потому что вчера он ходил за травами и работал наравне со мной. Вот только взрослым не был. Как я и предсказывала, в аптеке покупателей было всего ничего, потому Рейвен уже через полчаса оказался рядом со мной, оставив Наю на страже. А что это такое? Рейвен вошел в комнату, где я готовила настои. Зачем ты кидаешь вместе столько разных трав? Это нужно выкинуть? Вовсе нет. Я готовлю витаминный сбор. Ответила я, засыпая в небольшой бумажный пакет смесь трав. «Душица», «Липа», чебрец, «Шиповник» и «Эхиноцея». У настоев не слишком большой срок годности, в отличие от сухих трав. Их всегда можно заварить и превратить в лечебный чай. Да и с собой взять удобно. Конечно, если бы здесь была бумага подходящего качества, то можно было бы сделать чайные пакетики. Или можно использовать шелковую ткань. Последнее я пробормотала себе уже под нос. А ведь и правда, почему я раньше до этого не додумалась». Давно-давно шелковые мешочки стали прародителями привычных чайных пакетиков. Надо узнать, есть ли шелковая ткань в этом мире, сколько она стоит, где купить. Тогда у тех же магов отпадет необходимость таскать с собой бутылки с настоями, кроме самых необходимых, а я получу более чем отличную прибыль за такую толковую вещь. Лерри, отомри. Рейвен помахал перед моим лицом рукой. «Все в порядке?» «Да, всего лишь задумалась» неловко улыбнулась я. Идея появилась. Теперь он будет смотреть на меня, как на идиотку, да? Не то, что у меня были какие-то планы на Рейвена, но в глазах красивого мужчины все-таки хочется казаться привлекательной, а не странной девицей, подвисающей от почти своих идей. Однако Рейвен лишь улыбнулся и сказал, «Никаких проблем. По своей работе я часто общаюсь с учеными людьми, пришедшими из иного мира». Так что часто бывает. А что за идея? Я кратко изложила суть, особо не рассчитывая на понимание, но Рэйвена почему-то это привело в ужасный восторг. «Это потрясающе!» — искренне сказал Рейвен и пояснил. «Для магов очень удобная вещь. Ты пришла к нам из очень прогрессивного мира? У вас много таких гениальных вещей сделано?» «Гениальных?» — рассмеялась я. «Вовсе нет. Скорее, это считается наиболее примитивным вариантом лекарства. Но это всё, что я могу сделать в этом мире. Тут нет ни химиков, которые сделают нужные вещества, ни инженеров для создания нужных приборов, ни электричества, чтобы запустить производство». «Приборов?» – переспросил Рейвен. «Да, вроде таблеточной машины. Я кивнула в сторону бандуры, которую язык не поворачивался назвать бесполезной. Уж больно хорошо одно её присутствие отпугивало разный сброд». «Идеальный охранник». «А что делает таблеточная машина?» Не отставал Рейвен, проявляя недюжинное любопытство. «Таблетки», — сказала я. «Такие маленькие кругляшки, иногда даже с четверть ногтя, внутри которых содержится столько же лекарства, сколько в целом флаконе. То есть одна такая маленькая таблетка равнозначно по действию иногда даже не одному, а нескольким флаконам». Договорить я не успела, потому что Рейвен резко приблизился, схватил меня за плечи и, сверкая глазами, сказал «Лерри!» «Что?» — спросила я. Я чувствовала себя странно, не напуганной, так как угрозы от Рейвена не шло, а в высшей степени растерянной. «Как эта штука называется? Таблетка? «Таблетка, таблеточка», — поправила я. «Давай сделаем эту таблеточку». — восторженно сказал Рейвен, Но прежде чем я успела что-то сказать, он убрал свои руки и заорал. а, -а, -а, -а. отойди от нее по-хорошему!» — ревкнул Мик, который в руках держал огромную железную кастрюлю. Подозреваю, именно она и стала причиной болезненного вскрика Рейвена. «Стоило только на пару часов отлучиться, как ты уже нашей сестренке, не пойми, что предлагаешь!» «Э, Мик, послушай, ты не так все понял!» сказал Рейвен, отходя от меня на пару шагов. То есть ты не трогал Лери и не предлагал ей сделать таблеточку? Спросил Най, высунувшись из-за спины Мика. И я все видел и все слышал. Най, иди к Най, тот взрослый разговор, а не совсем приличным будет. Строго сказал Мик, моментально превращаясь в сурового старшего брата. Если что, кричи, спокойно сказал Най, я прибегу с вилами или кипятком. И я поставила воду на огонь, донесся крик Наи. Так, ребят, спокойно, вздохнула я. Ничего страшного только что не случилось. Конечно, не случилось. Я ж долбанул его по спине. И еще долбану, Рейвен, если от Лири не отойдешь на пару шагов. Спокойно, миг, спокойно. Но какой взрослый разговор о неприличном, вздохнула я. А такой, я знаешь, ли не дурак, и все неприличные вещи. Пусть где-то хотя бы в теории и по названию, знаю. Но что такое эта таблеточка, понятия не имею. А если я понятия не имею, то это что-то до ужаса извращенное. Наверное, здесь случилась бы драка, наверное, был бы скандал, если бы мы с Рейвином не стали совершенно неприлично ржать. И тогда только Мик сообразил, он явно что-то понял не так. «Ладно», — сказал подросток, закатив глаза. «Что такое эта ваша таблеточка и как вы ее планировали сделать?» Я, мысленно умилившись к кастрюльке, которую Мик так и не выпустил из рук, подробно рассказала, что такое таблетка, как она выглядит и для чего нужна. «О, вот как!» — глубокомысленно сказал Мик, чуть-чуть покраснев. Я бы на его месте вообще от стыда сгорела. Разумеется, если бы не работала в аптеке, которая с легкостью превращает испанский стыд в нечто настолько обыденное, что уже и не стыдно как-то». В торговом зале раздался звук колокольчика. Кто-то пришел. «Что ж, раз мы разобрались со всем, то я пойду разбираться с посетителями», — сказал Рейвен. «С посетителями пока прекрасно справится и Най с Найей», — улыбнул Смик. «А у нас Лири к тебе дело». «И какое у меня дело к Рейвину, о котором я сама пока не в курсе?» Мик вытащил из кармана огромный круглый амулет, внутри которого вился прозрачный огонь. «И какое же у нас к нему дело?» — спросила я Мика и подошла поближе, чтобы рассмотреть побрякушку. «Это тот амулет, который определяет, темный перед нами или светлый, да?» «Точно», — гордо сказал Мик. Рейвину нужно выпустить любое заклинание». А пламя внутри амулета красится либо белым, если он светлейший, либо черным, если он темнейший. «И в чем же тут может быть подвох?» — спросила я. «Конечно, если подвох есть. Возможно, Рэйвен — самый, что не есть, приличный светлейший, для которого наше поведение сродни оскорблению. Уж больно спокойно он себя ведет для темного». «В стоимости амулета!» — тихо вздохнул Миг. Я потратил все свои кровно заработанные монетки, и если он рассчитывал, что у нас не хватит денег, то глубоко заблуждался. Только чего-то Рейвен, такой спокойный, а мы лет-то не подделка. «Потому что мне нечего скрывать, может, я лучше помогу Найе и Наю?» — спросил Рейвен. Но мы с Миком, переглянувшись друг с другом, сказали дружно. «После проверки».